глава 40 я сидела на небольшой отаманке, а гости расположились напротив через уставленные закусками столик уместившись втроем на объемном диване они то молча изучали меня то попивая ароматное зелье косились друг на друга поверх изящных фарфоровых чашек я тоже не спешила начинать разговор во-первых понятия не имела что с ними обсуждать и во-вторых боялась выдать себя какой-нибудь мелочью если это родственницы тартана то они могут знать меня то есть ту красавицу что изображена на портрете 1 не выдержала молодая женщина в желтом платье На ведь она была младше своих спутниц, а еще улыбчивее и вроде как добрее. Во всяком случае, не кривилась, когда дама в синем, что рассматривала роскошь обстановки. «Как же приятно снова находиться в вашем обществе, дорогая Констанция!» — воскликнула любительница канаречного цвета. «Мы уже похоронили вас!» «Мэри!» — осадила ее другая, наряд которой был неприглядного мышиного оттенка. «Следи за словами!» «Прости, стан прикрылась Тавеером. «Я хотела сказать, что рада вашему возвращению!» Мм, значит, некоторое время сестру Тартана считали пропавшей. Даже думали, что она мертва. Что же это мне на руку? Люди меняются, их привычки тоже. Можно не волноваться об ошибках, но все равно вступать в беседу я не спешила. Бесстрастно улыбнувшись, осторожно приподняла свою чашечку и принюхалась к зелью. Приятный аромат терпкого винограда и пряной корицы с примесью мятных нот будоражила обоняние и вызывал желание ощутить сладость напитка. Вы уверены, что стоит это пробовать? Строго нахмурилась Систан. Я приподняла брови в легком изумлении. «Неужели волнуйся, что меня кто-то отравит?» Поспешил успокоить. «Зелья приобретены Кэндоном в столице. Разливала их моя преданная служанка. Коня никого не допустит к моим личным вещам, уверяю вас. Не говорю уже о моем вечном страже, сыровом воине Ренды». Тот, что застыл с той стороны двери, отозвалась Мэри и мило зарделась. Хорошенький. Насчет утверждения бы поспорила. Для меня этот человек всегда останется тем, кто едва не отрубил мне голову. И хорошеньким назвать его язык не повернется. Я проворчала. Это не мешает ему хорошо общаться с мечом. Вряд ли кому-либо из гостей удалось проникнуть сюда без ведома воина. Я не о тех гадюках, как говорю, Констанция, нетерпеливо проговорила Эстон. Вам не стоит прикасаться к чужим зельям, чтобы не. Она замолчала и опасливо оглянулась на кони. Служанка ничего не могла услышать с другого конца гостиной. Но я сделала девушке знак выйти, и она немедленно подчинилась. Гостья в сером дождалась, когда дверь закроется, а после подалась ко мне и прошептала: Чтобы никто не догадался. У меня в груди будто что-то оборвалось, губы шевельнулись. О чем? Она промолчала, пристально многозначительно глядя на меня. Да я и не ждала ответа, сама понимала. Не намекнули, что чужие зелья могут разоблачить мою суть. Я уже не сомневалась, что дар, доставшийся мне от бабки, не особо в частей в этом мире. За него можно с головой распрощаться, но что поделать, если только это могло исцелить Амилоту, а мне помочь вернуться домой. Я медленно отставила чашку и перебрала в памяти все случаи, когда принимала зелье. Ничего особенного не происходило, но далее рисковать не хотелось. Может, в то время я, осознавая и не принимая собственной силы, не вызывала подозрений. Сейчас же ярко ощущаю в себе зарождающее могущество, которое порой пугало. Была обязана постеречься. «Если вы что-то хотели спросить», — я решилась поговорить напрямик, «то не тяните». «Вы ждете ребенка?» Тут же поинтересовалась третья гостья. Мэри, которая в это время сделала глоток, прыснула и, подавившись, закашлялась. При этом не сводилась девушки в синем изумленного взгляда. «Джуна!» — держась за горло, возмущенно прохрипела она. «Нам надо знать!» Сухо отрезала то Увы! вздохнула спокойно Эстан в ответ на нетерпеливый жест родственницы. Джуна права. Все трое посмотрели на меня. Я не беременна, не стала скрывать. Они синхронно выдохнули с явным облегчением, и вот тут заволновалась я. Да еще Джуна добавила поление в костер моего беспокойства, ехидно усмехнувшись. А вы переживали, что Констанция влюбилась. Я всегда знала, что у нее камень вместо ее, и осеклась, когда на нее покосилась Эстан. и отметила, что эта молодая женщина среди Троицы пользуется уважением и безоговорочным авторитетом. Она была сдержана и собрана. при этом стараясь быть незаметной. Тогда как младшая, как будто и беззаботная бабочка, могла полететь из любопытства и на огонь. Средняя же вызывала мне неприязнь. От нее исходили волны зависти и крайнего недовольства. Мной, возможно, стоит опасаться жену. «Нет», — вдруг произнесла Эстона, я удивленно моргнула. «У моей сестры много недостатков, но она не дура. Если возникнет опасность, то вся семья пострадает. И Тартан больше всех. Вы же понимаете, что все мы здесь, как и вы, ради него». Я задержала дыхание, не желая отвечать. Нет, не понимала. Я уже ничего не понимала. Может, Кэндон потому и попросил меня поговорить с родственницами Тартана, что подозревает в чем-то моего брата? Послание короля Сойер мой неожиданно объявившийся родственник, в план которого входило убийство ни в чем не повинной девочки, мог оказаться главным злодеем. Потому муж и держит его как можно ближе. Тогда я могу помочь разоблачить преступника. Но как это сделать, чтобы не выдать себя? И не навлечь беду на Амилоту? А, я внимательно осмотрела девушек, отмечая, как старшая сжимает веер, средняя кусает губы, а Мэри беспокоилась. Такое наерзает, будто чего-то ждут. Пришла пора вынимать мой главный козырь. Тартан не упоминал, что я потеряла память. Мне бы не помешала ваша помощь. Эстон вздохнула и отложила веер на лице Джуны, промелькнула досада. «Никто не верил, что вы живы», — проворчала она. «Лишь наш дорогой кузен ждал вашего возвращения, и оно случилось. Да еще с таким триумфом. Раз уж вы здесь, то исполните свое обещание. Остался всего один шаг». «Да чего?» Осторожно уточнила я: "До короны, которая по праву принадлежит союру Тартану Феню", сурово ответила Эстан.